Лишний вес. Ваши проблемы. Избыточная масса тела, связанная с психосоматикой и нехваткой внимания, заедание, волнение и стресса, низкая самооценка, психологическое или физическое насилие, нежелание нравиться противоположному полу, например, из-за страха изнасилования, также могут быть причинами избыточного веса. Когда человек не умеет радоваться другим вещам, вкусная еда порой становится для него единственным источником удовольствия. Решение первое. Эмуляция целевого опыта. Находясь в фазе, постарайтесь буквально ощутить себя стройным, подтянутым и красивым человеком. Ваше тело прямо в фазе может стать именно таким, каким вы его хотите увидеть. Например, вы можете подойти к зеркалу и увидеть себя в идеальном состоянии. Постарайтесь почувствовать легкость в теле, стройные ноги, Видимый пресс, накачанный бицепс, легкость, свободу и силу, которой наделено ваше новое тело. Это даст вам отличную дополнительную мотивацию. Вы лучше поймете, к чему вам надо стремиться. Вы можете именно таким ходить по фазе. Ощутите себя в теле красивого человека. Конечно, после выхода из фазы у вас не будет такого тела, но задача состоит в том, чтобы на подсознательном уровне запрограммировать себя на достижение данной цели, вкусить результат. Само переживание данного опыта уже будет стимулировать мозг к нужным действиям. Решение второе. Аффирмации. Находясь в фазе, можно запрограммировать себя на при помощи аффирмаций. Их можно проговаривать вслух или мысленно. К примеру, в фазе можно повторять следующие фразы. «Я принимаю свое тело». Я легко поддерживаю нормальный вес моего тела. У моего организма отличный обмен веществ. Я легко контролирую себя, когда принимаю пищу. Я принимаю столько пищи, сколько моему организму необходимо для энергичной жизни. У меня всегда будет стройное и здоровое тело. Моя прекрасная фигура возрождается легко и радостно. Я доверяю своему телу. Я красив красиво, и счастлив счастливо. Придумайте свои мысли формы так, чтобы они звучали в положительном ключе, и повторяйте их как можно чаще в фазе и в бодрствовании. Также в фазе можно найти лекарство, таблетку, или чай для похудения и почувствовать себя стройным. Вы должны поверить в то, что данная микстура даст вам эффект. Примите в фазе средство для обретения стройности и сразу же почувствуйте эффект. Запомните это ощущение. Каково это — быть в теле стройного и красивого человека? Решение третье — поиск решений в фазе. В фазе можно узнать истинную причину избыточного веса и способы обретения стройности. Задайте эти вопросы персонажам фазы или найдите книгу с готовыми ответами. Также можно настроиться, чтобы ответ пришел к вам в голову сам по себе. Получив ответы, переспросите, задайте вопрос по-другому, Заранее продумайте дополнительные вопросы, которые полнее раскроют тему стройности. Например, оказавшись в нужном состоянии, можно найти диетолога и расспросить его необходимой вам диете. Или, используя технику поиска, позвать тренера по фитнесу и спросить его, какую бы программу он вам составил для похудения и набора мышечной массы. А может быть, попросить персонажа показать вам программу тренировок, Причем можно повторять за персонажем все действия, чтобы лучше запомнить. И не забудьте на пробуждении все записать. Перед тем, как применять советы из фазы, желательно проконсультироваться с врачом, диетологом, нутрициологом или тренером в реальности. В любом случае действуйте аккуратно. Решение четвертое. Ретроградная эмуляция. Лишний вес может быть последствием пережитого травматического события. Стоит покопаться в прошлом, и найти причину. Возможно, раньше вы были стройным человеком, но потом у вас начали появляться лишние килограммы. Вспомните, что этому предшествовало. Какое событие произошло в вашей жизни перед тем, как вы столкнулись с проблемой? Развод, расставание с любимыми, предательство или серьезная передряга? Из-за чего ощущение безопасности вас покинуло? Проблемы с весом бывают у очень чувствительных и ранимых людей, Это их символическая защита. Им не помогают диеты, ведь в случае похудения они могут остаться буквально беззащитными. Их бессознательно будет изо всех сил блокировать любые попытки справиться с симптомом, пока не устранится причина проблемы. В фазе мы имеем возможность вернуться в травматическое событие и прожить его по-другому. Изменить в нем что-то таким образом, чтобы испытать чувство безопасности — переиграв все в свою пользу. Так как фаза для нашего мозга — это реальность, в нем буквально пропишется еще один сценарий развития событий, и пусть бессознательное само сделает правильный выбор. Решение пятое — практика фазы. Просто практикуя и изучая фазу, можно отчасти решить проблему избыточного веса. Переедание часто является способом заполнить внутреннюю пустоту, символически восполнить нехватку чего-то в жизни. В данном случае духовная пища заменяется пищей физической, а недостаток общения замещается кусочком торта. Достигая фазы самых интересных целей и получая массу эмоций, практик реже сталкивается с эмоциональной пустотой, а также сбивает фокус внимания с еды. Его реальная жизнь также наполняется яркими чувствами и необходимость в их замене едой снижается.